Глава 18. Женщина казалась тенью, окружённой солнечным светом. В воздухе вокруг неё плавали, точнее, почти неподвижно висели, светящимися точками пылинки. Я видел в дверях только её силуэт, но знал, кто это, и сердце в груди словно замёрзло. Медленно, очень медленно лицо её по мере приближения обретало форму. Длинные и сине-чёрные волосы, тёмные брови над мёртвыми глазами, на белой как кость коже. Её красота наводила ужас. Мне хотелось визжать, бежать прочь, и я не мог пошевелиться. Чувственные губы раздвинулись в улыбке, когда она приникла ко мне. Я ощущал её запах редких, мускусно-пряных духов. Дыхание щекотало мне кожу, когда она прижалась губами к моему уху. Привет, Дэвид. Она смотрела на меня в упор, взглядом таким пустым, что он обжигал. Зная, что сейчас произойдёт, я беспомощно наблюдал, как она достаёт нож. Солнечный луч блеснул на его лезвие. Ты меня Отпускаешь, произнесла Грейс, иван заил нож мне в живот. Я проснулся, крича. Призрачный аромат духов, казалось, ещё витал в моих ноздрях, но быстро испарился. Задыхаясь, с бешено колотящимся сердцем, я вглядывался в полную теней ванную. За окном было темно, но с улицы проникало достаточно света, чтобы я мог разглядеть Комната пуста. Я расслабился, напряжение отпускало меня. Неужели это опять вернулось? Светящиеся цифры на часах показывали начало шестого. Понимая, что всё равно больше не усну, я откинул одеяло, встал, доплёлся до окна и посмотрел вниз. Пожарная машина уехала, но в воздухе ещё ощущался Слабый запах дыма. Вероятно, это и послужило причиной кошмара. Я не видел этого сна уже несколько дней и даже начал надеяться, что он больше не повторится. Я провёл ладонью по лицу. До рассвета оставалось совсем немного. Пока я стоял у окна, в деревнях внизу запела первая птица. Через пару минут к ней присоединились остальные. Хором приветствуя наступление нового дня, утопая ногами в ковре, я прошёл в ванную, включил душ. Я стоял под струями горячей воды до тех пор, пока последние крупицы сна не смылись в воронку слива, а потом для верности пустил на несколько секунд холодную воду для закрепления эффекта. Окончательно проснувшись, я принялся готовить завтрак. включив при этом радио. Ишница, пара тостов, кофе. Я подумал не приготовить ли кофе в навороченной кофемашине, но отказался от этой мысли. Сойдёт и растворимый. Воспоминание о том, что случилось с Мирзом, было уже не столь чётким, как прежде. Да и помогал я ему не столько ради него самого, сколько ради дела и орды. Но даже так с меня этого хватило. облажается ещё раз. Пусть расхлёбывает сам. Дождь стучал по стеклу, пока я завтракал за кухонным островом с гранитной столешницей. Голова была тяжёлой, что случается от недосыпа, но по завтракову я почувствовал себя лучше. Когда же в утреннем выпуске новостей про Сент-Джуд не упомянули ни разу, моё настроение поднялось. Похоже, новости из больницы перестали интересовать журналистов, что не могло не радовать. За окном занимался пасмурный день, когда я вымыл посуду. Было слишком рано, и я сделал себе ещё кофе, прикинув, чем заняться. В принципе, я продолжал числиться участником поисковой группы. Однако возобновление операции так скоро я не ожидал. Вероятно, приостановка могла растянуться до следующей недели. Всё зависело от того, сколько асбеста найдут в подвале и как быстро смогут удалить его, чтобы мы вернулись в больницу. Я надеялся, что это не затянется надолго. Отсрочки огорчали не только Джессопа. Никто не требовал от меня присутствия на факультете, хотя раз уж у меня образовалось свободное окно, я мог бы поработать и там. Однако со времени прошлого визита мысли о Лоле и её сыне занимали меня едва ли не в первую очередь. Им была необходима помощь, но я до сих пор не решил, как её организовать. Лола явно отвергала вмешательство в свою жизнь, будь то с моей стороны или откуда ещё. А просто сообщить о них социальным службам мне не хотелось. Однако она явно не справлялась с уходом за больным сыном, и с учетом ее возраста улучшения ожидать не следовало. Ну и то, о чем рассказала соседка. Чем больше я размышлял об этом, тем меньше верил тому, что услышал. И тем не менее, что-то в этом не давало мне покоя. Новый визит помог бы понять, рассказывать об этом у Орд или нет». Если, конечно, Лола вообще пустит меня в дом. Пасмурным утром улица с тянувшимися вдоль её домами выглядела ещё более заброшенной. Дождя не было, но в воздухе висела сырость, а низкие тучи превращали день в сумерки. Я остановил машину на улице перед домом Лолы. Из-за штор пробивался свет. Конечно, Лола могла выйти, оставив свет для сына. Но когда я её подвозил, она этого не делала. Я подозревал, что Лола не хотела зря расходовать электричество. Выбираясь из автомобиля, я посмотрел на дом разговорчивой соседки, но там не наблюдалось никаких признаков жизни. Жаль, я бы не отказался от возможности побеседовать с ней ещё раз. Я поднялся на крыльцо Лолы и постучал по полированной двери. Внимательно следя за шторами, естественно, через несколько секунд шторы пошевелились. Я помахал бумажным пакетом в надежде, что любопытство не позволит Лоли держать меня на улице. Штора вернулась в прежнее положение, но ничего не происходило. Я оглядывался по сторонам и твердил себе, что занимаюсь чепухой. Однако, стоило мне поднять руку, чтобы постучать ещё раз, Как я услышал щелчок замка, дверь приотворилась на несколько дюймов, и над цепочкой возникло недовольное лицо Лолы. Чего вам нужно? Я принёс вам вот это. Я снова помахал коричневым бумажным пакетом. Она насупившись посмотрела на него. Чего это? Я приоткрыл пакет, чтобы Лола могла увидеть и унюхать то, что находилось внутри. жареная курочка. Я специально заезжал за ней в магазин деликатесов рядом с Белхардкорт. Цены там были рассчитаны скорее на преуспевающих жителей квартала, чем на временно квартирующего в нём судебного антрополога. Помимо богатого выбора сыров и копчёностей, там имелся гриль, на котором вращались на вертелах поджаривающиеся аппетитные куры. Пахло ими на всю улицу, и до меня вдруг дошло, что купленные Лолой припасы были либо быстрого приготовления, либо вообще консервы. Ничего похожего на горячую курочку, запах которой она сейчас ощущала. Я увидел, как затрепетали ее ноздри, когда их коснулся аромат жареного мяса. Ничего хорошего нет в том, чтобы манипулировать пожилой женщиной, Но я убеждал себя, что делаю это из благих побуждений. Разумеется, Лола могла взять курицу и захлопнуть дверь у меня перед носом. В таком случае я знал хотя бы, что они с сыном на время обеспечены нормальной едой. Она снова посмотрела на пакет. Потом дверь закрылась, звякнула цепочка, и дверь открылась чуть шире. Лола протянула руку за пакетом. Я могу войти? спросил я, придержав дверь. Она недовольно посмотрела на меня. Зачем? Чашка чая не помешала бы, улыбнулся я. Я был готов к тому, что дверь захлопнется. Этого не случилось. Маленькие глазки буравили меня, затем Лола отступила на шаг, пропуская меня в дом. Я поспешил войти, пока она не передумала. Вонь немытой плоти и нечистот окутала меня облаком, и стоявшего на тумбочке древнего проигрывателя компакт-дисков звучала музыка, псевдоклассическое фортепиано, соревновавшееся по части действия на нервы с медленно тикавшими часами. В доме царил уже знакомый мне хаос. Комната освещалась одной единственной тусклой лампочкой под потолком. в свете которой душное помещение казалось холоднее. Мужчина на кровати смотрел на меня, лицо его не выражало никаких эмоций, однако глаза были живыми, настороженными. В бороде застряли крошки, на мятой простыне лежала пустая бутылочка-поилка. Около кровати выстроились иконостасом фотографии мальчика, того, кем он был прежде. "Привет, Гэри", произнёс я. "Я вам тут продуктов принёс". Пакет вырвали у меня из рук. Лола отнесла его на кухонный стол рядом с переполненной раковиной и сунула руку внутрь. Шипел, разогреваясь, электрический чайник. "Там ещё кое-что", сообщил я, когда она достала свёрток с курицей. "Сама вижу", буркнула Лола, не удержавшись от того, чтобы понюхать промасляный свёрток прежде чем отложить его в сторону. Мне пришлось сдерживать улыбку, пока она рылась в пакете, но прямо ребёнок в Рождество. Следом за курицей на стол она выложила копчёный лосось, кусок фермерского чеддера и пирог со свининой. Не самая правильная еда с точки зрения диетолога, да я и сам, работая врачом, вряд ли посоветовал бы подобное. Впрочем, Лола и ее сын выглядели так, словно могли пойти на такой риск. Порой пищу требует не только тело, но и душа. Лола развернула обертку и отщепнула пальцами кусочек румяной шкурки. Положив его в рот, она даже зажмурилась и издала блаженное «М-м-м». Я посмотрел на ее сына. Интересно, сумеет ли он насладиться всем этим? Вероятно, он не мог есть твёрдую пищу, и я не видел ничего похожего на измельчитель. Наверное, об этом тоже следовало подумать. Чайник громко забулькал. Прежде чем снова завернуть курицу, Лола сунула в рот ещё кусок мяса, облизав жир с пальцев, она вытерла их о кофту и повернулась ко мне. Чего вам надо? Ничего. Я не дура. Просто так вы бы этого не принесли. Будь я моложе, решила бы, что вы хотите залезть мне в труселя. Ну это точно нет. Я гнал с лица всякое выражение, пытаясь представить, что думает об этой беседе её сын. Ола издала кашляющий звук. До меня дошло, что она смеётся. Да вы не боитесь? Я и не слепа. Смех прекратился. Я говорила уже, благотворительность мне не нужна. Это не благотворительность, мне просто показалось, что вам с сыном это понравится. Похоже, я ляпнула глупость. Лицо Лолы снова сделалось жёстким. Чайник за её спиной со щелчком выключился. Секунду или две Лола пристально смотрела на меня, а потом повернулась к чайнику. Садитесь, уж — Коли и здесь. — Молока и сахару? — Только молока. Я шагнул к маленькому кухонному столу. Звуки дребезжащего фортепиано снова боролись с часами. Отодвигая стул и садясь, я ощущал на себе взгляд Гэри. — Возвращайтесь сегодня туда? — спросила Лола, наливая кипяток в кружки. — Куда? — В Сент-Джуд. А вы куда думали? Сказала же я не дура. А знаю вы не из местных, так что у вас нет другой причины тут ошиваться. До сих пор я уклонялся от ответа на её вопросы, начиная с той встречи у разрушенной церкви. Но смысла уклоняться и дальше больше не видел. Ни от сегодня не собирался туда. Но вы не из полиции. Гола произнесла это так, словно ждала моего подтверждения. Нет. Тогда кто вы из этих экспертов вроде того? Так и думала. Вид у вас такой. Я не знал, какой именно у меня вид, но спрашивать не стал. А что насчёт вас? О чём вы? Вы собирали мусор в роще? Вы этим постоянно занимаетесь? Не в такую погоду. Только мне не хватало с моим радикулитом ещё промокнуть. О Lola джала заварные пакетики ложкой о край кружек. Но мне там нравится. Место там такое, будто и не в городе вовсе. Я понимал, что она имела в виду. Старинная церковь в окружении рощи, казалось, расположена вдали от шумных городских улиц. А вы долго работали медсестрой, спросил я у Надежды, направить разговор в нужное мне русло. Собственно, это было одной из причин, по которым я сюда приехал. Достаточно долго. А где? Вы говорили не в Сент-Джуд. Чего это вы вдруг заинтересовались? Просто хотелось поговорить. Она бросила на меня подозрительный взгляд, а потом положила в одну из кружек три кусочка сахара. Много где работала. Вы женаты? Резкая смена темы застала меня врасплох. Нет? А в вашем-то возрасте пора бы. Или с вами чего не так? Мне не хотелось распространяться о своей личной жизни. Я вдовец. Подобное признание способно вызвать любую реакцию от сочувствия до раздражения. Лола не выказала ни того, ни другого. Как она умерла? В её голосе прозвучало не больше интереса, чем когда она спрашивала меня насчёт молока и сахара. Но на данный вопрос я мог ответить, не ожидая никакого подвоха. Автомобильная авария, произнёс я, даже через несколько лет ощущая нереальность этого. А вы? Вы замужем? Была. Наверное, даже до сих пор числюсь. Лола пренебрежительно передёрнула плечами. "Моженок мой отчалил несколько лет назад. Что ж, скатертью дорожка. Служил в торговом флоте. Дома почти не бывал, а когда появлялся, не просыхал. Он блюдок тухлый. А на трезвом-то сгоре и с Гэри себя держал хуже некуда, а как напивался, вообще невыносимым становился". Без него нам жилось лучше. Наверное, это был самый длинный монолог из всех, что я от неё слышал. Лола замолчала и полезла в холодильник за молоком. Похоже, она сама смутилась своей откровенностью. "Дети у вас есть?" спросила она, наливая молоко в чай. "У нас была дочь. Она находилась в той же машине". Лола повернулась Зажав в руке пакет молока, затем поставила его на стол и принялась размешивать чай. Тогда вы знаете, каково это. Вкладываешь в них душу, всю жизнь свою кладёшь на то, чтобы их защитить, а потом чего-нибудь случается и фьють, всё кончено. Она кинула чайные пакетики в раковину, и те плюхнулись в неё с влажным шлепком. Я смотрел на её сына. Как-то неловко было вести такой разговор в его присутствии. Губы его слабо шевелились. Я даже не знал, кого я в тот момент жалел сильнее: её или мать. Не берите в голову, я не сказала ничего такого, чего он бы не знал, усмехнулась Лола. Он понимает, что к чему. Правда? Сын молча смотрел на неё. Давно случился удар, спросил я, переводя разговор на тему, касающуюся сына. Лолат хлебнула из своей чашки. Тому уже нет. Подождите. Она нахмурилась и поставила кружку на стол. Ободок моей кружки был слегка щербат и потемнел от заварки. Поверхность чая подёрнулась тонкой маслянистой плёнкой. А 18 месяцев уже на ровном месте. Только что был здоров, а через минуту Лола подошла к серванту и взяла с него самую большую фотографию. На ней они с сыном стояли на морской набережной, застёгнутые на все пуговицы. Ветер раздувал им волосы. Моя любимая. Здесь грели 15 лет. Саутент пояснила она, демонстрируя мне снимок. Видите, каким он большим был? Здоров как бык. Вот каким был мой Гэри. Всегда любил физический труд. За что не брался, всё получалось. Вот эту кухню своими руками сделал. Всё: воду, электрику, Я вглядывался в фото, ища подтверждение её словам. Сын стоял, опустив голову, крупный, страдающий ожирением подросток с кривыми зубами. Застенчивая улыбка была почти извиняющейся. Мать смотрела в объектив с гордостью, граничащей с вызовом. Он этим зарабатывал? поинтересовался я, покосившись в сторону лежавшего на кровати мужчины. Ему за это не платили, если вы об этом. Да и куда ему против всех этих понаехавших? Она поставила фотографию на место. Мог бы место получить, если просил бы твёрже. Да только не просил. Мех хотел и был. Ах, вот в чём беда. Я ему говорила, чтобы он умел постоять за себя, не позволял всяким. А, да ладно, что было? то прошло. Похоже, это терзало Лову до сих пор. Однако я заметил кое-что ещё. Рассматривая остальные фотографии, я увидел одну, на которой Гэри было лет 20. Он стоял у камина в той же комнате, где мы находились сейчас, в ярко-синей куртке и чёрных штанах. Очень эта форма смахивала на ту, которую я видел по 10 раз на дню. прежде чем сменил врачебную практику на судебную медицину. Я указал на этот снимок. — А что, Гарри работал санитаром в больнице? — Он много кем работал, — буркнула Лола. — Вас-то это каким боком касается? — Никаким, я просто... — Вам пора. Она поднялась, нахмурившись. — Мне ему поменять надо. Лола шагнула к двери. Я встал из-за стола, понимая, что зашёл слишком далеко. Она открыла дверь и отодвинулась, пропуская меня. Я задержался в дверях. Спасибо за чай. А я могу привезти вам ещё продуктов, если мне ничего не надо. Лола закрывала дверь, буквально выдавливая меня из дома. Её сын негромко застонал. И даже не пробуйте, донеслись до меня её слова. Брезгливо, чем дверь захлопнулась. Я огляделся по сторонам. Тощя кошка смотрела на меня с того же подоконника, что и в прошлый раз. Улица была пуста. В голове моей царил полный хаос. Меня не отпускало ощущение, будто я совершил нечто необратимое, хотя я не знал пока, к добру это или нет. Я отъехал на несколько кварталов и остановил машину. Я пришёл к Лоли из беспокойства за пожилую женщину и её парализованного сына, в надежде найти опровержение слухам насчёт того, что она ответственна за смерть пациента. Вместо этого я выяснил, что Гэри Ленокс работал санитаром и любил мастерить. Интересно, хватало его умений на то, чтобы выложить перегородку? Я убеждал себя в том, что не надо спешить с выводами. Он вообще мог не работать в Сент-Джуд, так что всё это могло быть случайным совпадением. Его мать сказала, что удар случился полтора года назад. Значит, к убийству Кристины Горский горя и отношений не имел. Она пропала за 15 месяцев до того момента, когда нашли её тело. Но определить точно, как давно умерли две другие жертвы, мы пока не сумели. И тревожится о том, не отниму ли я у Орт драгоценное время, я уже не собирался. Ей необходимо было знать об этом. Я достал телефон из кармана, чтобы набрать Орт, и едва не подпрыгнул, когда он зазвонил у меня в руке. Это был Уэллэн. Мы снова в деле. произнёс он